Хоркин пожевал губами. «Еще какая-нибудь штучка из башни?» «Нет, мастер Хоркин», — сказал Рейстлин. «Никакой магии вообще. Мне нужен только моток шелковых ниток с твоего разрешения». Хоркин тяжело посмотрел на юношу. Он испытывал непреодолимое желание раскрыть эту несчастную книгу только за тем, чтобы поставить щенка на место. Но, как маг говорил Рейстлину раньше, вряд ли бы он выжил среди наемников, если бы делал только то, что хотел». Хоркин вынужден был признать, что доводы Рейслина звучат логично и заслуживают проверки. «Проклятие!» — проворчал Хоркин. «Ты заинтриговал меня!» «Можешь экспериментировать сколько хочешь, Алый, хотя я не представляю, где ты раздобудешь нитки!» Однако Рейслин уже давно знал, где получить их. Он поднялся наверх и отправился прямиком в комнату замковых горничных. Симпатичная служанка легко одолжила ему моток, кокетливо улыбаясь и спрашивая, не он ли брат того самого красивого молодого рекрута, которого она видела вчера на плацу. Она также просила передать брату, что у нее бывает выходной в конце каждой второй недели. «Принес? И что теперь?» – спросил Хоркин, когда Рейстлин вернулся. Он уже начал наслаждаться мыслью о грядущем конфузе юного мага. «Думаешь, прицепить к ней нитку и запустить в воздух на манер кендерского змея, а потом бегать по полю?» «Нет, мастер Хоркин, я не буду запускать ее», — сказал Рейслин. на твое предложение насчет поля превосходная идея». «Я бы предложил провести эксперимент на плацу за замком». Хоркин преувеличенно тяжело вздохнул и тряхнул головой. Потянувшись к книге, он вдруг отдернул руку, словно обжегшись, и воскликнул. А безопасно ли будет ее туда нести? Может, принести кузнечные клещи?» «Не нужно клещей», — просто ответил Рейслин, игнорируя сарказм. «Ты же носил книгу столько времени без всякого вреда. Однако я бы предложил положить ее во что-нибудь, только чтобы она случайно не открылась». Захихиков, Хоркин подобрал с соломенную корзину и почтительно переложил в нее книгу. Выходя, Рейслин услышал, как старый маг бормочет Надеюсь, никто нас не увидит. Смотримся мы с книгой в корзине, как совершеннейшие глупцы. Из-за вчерашнего совета командиров утренние занятия были отменены. Солдаты сидели в казармах, начищая амуницию и крася стены. Рейстлин заметил Карамона, но притворился, что не видит его. Тот замахал издали рукой, заорав. «Эй, Рейст, куда собрался? Не как на пикник?» «Это и есть твой брат?» — спросил Хоркин. «Да, мастер Хоркин», — ровно ответил Рейслин, глядя прямо перед собой. Хоркин несколько раз перевел взгляд с одного брата на другого. «Мне кто-то говорил, что вы близнецы». «Да, мастер Хоркин». «Ну, хорошо», — протянул Хоркин, посмотрев на него. «Хорошо. Оно, конечно, да». Добравшись до тренировочного поля, они с разочарованием обнаружили, что не одни. Безумный барон, горцуя на коне, испытывал очередное изобретение. Перед ним на длинном копье сидело чучело со щитом в одной руке и мешком на веревке в другой. — Что это с ним? — поинтересовался Рейстлин. — Мешок с песком. Ах, вон ты про что, Алый! — Такое бывает, — проговорил Хоркин, с удовольствием наблюдая за бароном. Тот грохнулся с лошади и теперь медленно поднимался на ноги. Это деревянный болван для тренировок копейного удара. Если нанести удар не в центр счета и промахнуться, как сейчас сделал наш барон, то болван крутанется и огреет тебя по спине мешком с песком». Хоркин больше не мог говорить, согнувшись пополам от приступа смеха. Барон красочно ругался, потирая ушибленную ногу. Конь подошел к нему и тихо заржал, что тоже напоминало издевательство. Понимающий, похлопав коня по морде, барон полез в карман и вытащил плоскую массу до падения, несомненно, бывшую яблоком. «Если бы мы попали в щит», — сказал он, протягивая угощение коню, — «ты получил бы его целым». Конь с отвращением посмотрел на яблочную массу и попятился. «Этот болван когда-нибудь убьет тебя, мой барон!» — крикнул Хоркин. Барон смущенно обернулся, заметив зрителей. Насильно впихнув яблоко коню в зубы, он похромал к ним. «Клянусь богами, я пахну, как яблочная давилка!» — крикнул он, с сожалением посматривая на механизм. «Мой отец попадал в мертвую точку каждый раз, а у меня все наоборот!» Лэнгтри с удовольствием засмеялся над собой. «Разговоры о старых днях навели меня на эти мысли. Вот, думаю, выставлю этого болвана, да отделаю как следует». «Рейстлин умер бы от позора, случись такое с ним!» Сейчас он лучше всего понимал, почему Лэнгтри зовут безумным бароном. «А ты что тут делаешь так рано, Хоркин?» — удивился барон. «Да еще с корзиной. Надеюсь, там найдется пара бутылок вина и закуска. Я изрядно проголодался». Барон заглянул в корзину и удивленно замолк. «Выглядит не очень аппетитным, Хоркин», — наконец произнес он. «Может, повар что-то перепутал?» «Не прикасайтесь к ней, барон», — быстро предупредил Хоркин. При виде удивленного лица Айвора боевой маг покраснел. «Алый думает, что она нечто большее, чем просто магическая книга черных мантий, как кажется на первый взгляд». Он ткнул пальцем в Рейслина. «И хочет провести небольшой эксперимент». «Ты?» Барон удивленно посмотрел на Рейслина. «Могу я понаблюдать. В этом же нет никаких магических тайн». «Нет, Барон, нету», — сказал юноша. С тех пор, как они вышли из замка, его мучила неуверенность. Несколько раз он почти собрался вернуться, признав себя побежденным. Книга спокойно лежала в корзине, ничего плохого сказать про нее было нельзя. Хоркин нес ее и сейчас, и до этого ничего не происходило. Одно дело выглядеть дураком перед своим учителем-начальником, а другое дело перед самим бароном. Может, он и безумный, но Рейстлин надеялся в скором времени завоевать его уважение В отчаянии юный маг решил отказаться от эксперимента, пока дело не зашло слишком далеко, когда его взгляд еще раз упал на книгу. Магический том с безвкусной обложкой, везде позолоты и серебрение, алое, как кровь, шелковое лессе. повантаская шлюха. Рейслин решительно взял корзину. «Мастер», — сказал он Хоркину, «то, что я собираюсь сделать, опасно, поэтому предлагаю тебе и господину барону отойти вон к тем деревьям». «Прекрасная идея, барон», — решительно сказал Хоркин, по расставляя ноги и скрещивая руки на груди. «Я подойду туда через пару минут». Барон сверкнул из-под черной бороды белоснежными зубами. «Дайте мне только время укрыть коня», — крикнул он и умчался, забыв про ушибленную ногу. Быстро проскакав к ближайшей рощице, Лэнгт респешился и бегом понесся обратно. «Что теперь, Маджерри?» Рейстлин удивился, что хоть кто-то помнит, как его зовут, подумав, как бы потом Лэнгтри не вспоминал его исключительно со смехом. Убедившись, что ни Хоркин, ни Безумный Барон не собираются соблюдать осторожность, он наклонился и бережно достал черную книгу из корзины. На миг юноша ощутил легкое покалывание в кончиках пальцев, такое быстрое, что он засомневался, было ли оно вообще. Сконцентрировавшись, Рейстлин внутренне прислушался, но ничего не смог обнаружить. Выходит, показалось. Положив книгу на землю, маг вытащил нитки и связал на конце легкую затягивающуюся петлю. Упав на колени, он осторожно, стремясь не открыть книгу, попытался захватить петлей правый верхний угол обложки. Работа была очень напряженная. Малейшее неверное движение могло стать последним. Зажав петлю между большим и указательным пальцами, Рейстин медленно ее затягивал. Петля соскользнула, упав на землю. Рейслин вытер мокрый лоб, заметив, как предательски подрагивают пальцы. К своему ужасу он ощутил приближение спазмов и кашля. Под струей лился по спине. Юноша снова начал затягивать нить, хватая воздух ртом и стараясь не думать ни о чем другом. Ловко сдвинув узелок, он четким движением затянул петлю, и в ту же секунду потребность откашляться пропала. Посмотрев вверх, маг увидел Хоркина и Барона, наблюдавших за ним в напряженном молчании. «Теперь что, Маджерри?» — спросил барон успокаивающим голосом. Рейслин попробовал ответить, но горло высохло, и он лишь прохрипел что-то нечленораздельное. Тогда юноша поднялся и, прочистив горло, приказал. «Теперь все отходим к деревьям. Когда мы будем в безопасности, я открою книгу». Наклонившись, Рейслин принял сопятиться, мягко разматывая моток перед собой. «Дай мне, Маджерри!» — предложил барон. У меня получится быстрей. Да не бойся, я буду осторожен, клянусь Кириджолитом». Барон быстро протягивал нить сквозь пальцы. «Не знал я, что у вас, магов, такая интересная жизнь. Думал, вы только дерьмо с розами в ступках смешиваете». Пятясь, они достигли рощи, где барона поджидал его конь. Он нервно схрапывал, косил настороженным влажным глазом и явно думал, что не только барон заслужил свое прозвище, но и эта парочка тоже».